1896 год от Великого Исхода, седьмой день месяца Звездного Вихря. Арция, Мунт. Художник не подвел. Парадный портрет был готов к назначенному сроку. Пьер смотрел на внушительное полотно, занявшее законное место в зале нарциссов. Он – мудрый и сильный правитель в алом бархате Воллингов, неуловимо похожий на знаменитое изображение Анхеля Светлого. Нора – царственно прекрасная в синем платье, отделанном серебряным шитьем. Царственная чета, символизирующая единение золотых и серебряных нарциссов. И их наследник Анхель. Портретист счел уместным изобразить не младенца, а ребенка лет полутора, но Пьер это одобрил. Спиленутая кукла понизила бы значимость полотна. Юный принц должен иметь осмысленный взгляд и демонстрировать фамильные черты. Пьер с удовольствием рассматривал детали картины. Бархатные драпировки, трофейные знамена. После некоторых размышлений его величество решил пустить в дело свидетельство побед Александра. Портрет великого ангела, помещенный на полотне, столь удачно, что казалось, великий император благословляет своего преемника. Сам Пьер себе тоже нравился. Мастер действовал тактично, исправив и смягчив недостатки внешности его величества, но сохранив его индивидуальность. «Это был Пьер Седьмой Лумен, а не выдуманный красавец. И от такого Пьера не отвернулась бы ни одна наблеска, не то что какая-то служанка». Тартю поморщился. «Почему нам то и дело вспоминаются неприятные вещи?» Поднявшая на него руку шлюха, сидит в тюрьме. О ней никто никогда не вспомнит. Надо было её казнить на месте за нападение на особу короля. Но он растерялся, она ввизжала на весь дворец, как свинья. Барон Аш и Селестин делают вид, что ничего не поняли. Врут. Всё они поняли. Но кто мог подумать, что это корова, которая хорошо к тридцати станет отбиваться? Он не желал ей ничего плохого. Напротив, за свои услуги она бы получила домик в городе. Дура не поняла своего счастья, а его опозорила. Судить её нельзя. Приказать убить? Нет, это ниже королевского достоинства. Лучше забыть. Но теперь он трижды подумает, прежде чем выберет себе женщину. Хитрый подсовывал ему свою сестрицу. Но такие подарки обходятся дорого. Может лучше потерпеть, пока оно раз вернуться к супружеским обязанностям. Ваше величество, девица Эш слегка на помине склонилась в почтительном реверансе, демонстрируя довольно таки среднюю грудь. Ее величество ожидает своего супруга. Иду, бросил Пир. В домашней обстановке Анхель говорил именно так. Иду, буду, жду. Монаршьи мы у него было для генеральных штатов и совета Нобелей. А вот свояками император говорил на языке, который новому королю не давался. Новые гвардейцы служили старательно, еще бы за такие-то деньги. Но обожание, с которым их предшественники смотрели на горбуна, не было и в помине. Для поднятия настроения еще раз взглянув на портрет, украсивший ту самую стену, с которой раньше смотрел Александр, король проследовал к королеве. Нора, разодетая в пух и шелк, старательно улыбнулась и пролепетала приветствие. Супругу захотелось ее ударить, потому что... Потому что ни один мужчина не захочет, чтобы его женщина в такой день блеяла, как овца, и отводила глаза. К тому же красная, как у кролька. То, что королева ночью напролет рыдает в подушку, отчего у нее пропало молоко, пьерзнул. Однажды он попробовал с ней поговорить, но Нора только кусала губы и отвечала, что у неё всё в порядке. Возможно, он поторопился, лишив её матери, но старуха становилась опасной. Отянуть с разоблачением преступления Александра Тагера было нельзя. Вдова Филиппа смирилась с заточением младших сыновей, но мать есть мать, её следовало убрать до того, как стало известно об убийстве. «Сударыня!» Король галантно подал королеве Року, и зеркала, не отличающиеся тактичностью придворного художника, злорадно отразили тщедушного человечка в неидущем ему красном облачении, ведущего под руку высокую бледную красавицу. Пьер предпочел бы нести сына, но, согласно этикету, наследника по очереди брали на руки высшие нобели арции, вернее, почитающиеся таковыми. Самыми родовитыми были матушка и Селестин Стэньерогга в роскошном маршальском плаще. «Крыса в тигриной шкуре», — так кто-то написал на его воротах. Злоумышленника поймать не удалось. Их величество медленно спускались по застеленной коврами лестнице, и каждое их движение повторяли десятки зеркал. Филипп Тагайро, в юности прозванный «Пять ланов мужской красоты», вешал их где надо и где не надо а его горбатый братец не догадался снять. Александру было плевать, на кого он похож и что о нем думают. Он жил по каким-то своим законам. Двери дворца Анхеля распахнулись. По традиции, именование наследника проводилось в главном храме Монта его высокопреосвященством. Храм был не так уж далеко от дворца, и венценосные родители проделывали путь пешком, являя себя и свое чадо счастливым подданным. Тортью чувствовал себя неуютно, ведь с каждой крыши мог ударить арбалет. Но пойти наперекор традиции король не решился, ограничившись приказом об усиленной охране. Клеман, Эш и Дюбар сделали все, что могли. А Анастасия им помогала, и все равно было беспокойно. Король боялся убийц, насмешек, дурацких случайностей, вроде испоганивших коронацию кошек. Но со стороны казалось, что он всем доволен и уверен в себе и любви своих подданных. Пер шел медленно, глядя вперед и слегка вверх, милостиво улыбаясь супруге и всему сущему. Нора тоже кривила губы, но на улыбку это походило мало. Нет, она не та королева, которая ему нужна. Через год или два надо подыскать другую, пусть не столь красивую, но умную и способную оценить выпавшее на ее долю счастье. Улица оказалась бесконечной, а парадные красные сапоги на каблуках были жуть какими неудобными. Они не жали, но ноги от чего-то начало ломить. Цех сапожников в будущем году льгот не получат. Пьер медленно повернул голову и улыбнулся толпе, клубившейся за скрещенными алебардами. Какие скучные рожи. Ничего, вечером, когда на улицу выкатят бочки с вином, мужичье будет пить за наследника. При мысли о сыне на душе его величество потеплело. Его волю он бы поставил колыбель в своей спальне, но наследника должно воспитывать в соответствии с этикетом. Это Тагеры творили, что хотели. Филипп отослал сыновей в ланже, Александр взял в дом бастардов. Сыновья Шарля Тагеры в глазах простонародья были истинными волингами и могли себе позволить многое, если не все. Он же, если хочет вырастить из Анхеля-повелителя, обязан жить по законам древних королей. Арцицы могут не любить его, но Анхеля они полюбят. Проклятые сапоги! А ведь впереди церемония, которую Клавдий, как всегда, затянет. И обратный путь. Хвала, хоть они почти пришли. Проходя под церковными сводами, Пер почувствовал на себе чей-то взгляд и повернулся. У колонны в небрежной позе стоял маркиз Гаэтана. Длинные волосы мерейцы были стянуты на затылке алой лентой, а черный бархат куртки украшала крупная рыжая бабочка. Процессия поравнялась с колонной. Керна улыбнулся с добродушием голодной пантеры, а бабочка, оказавшаяся живой, нахально взмахнула крылышками и перебралась на плечо маркиза. Его Величество Годов был убить и командора городской стражи, и капитана новой гвардии. Но прерывать торжества и на глазах послов иностранных держав гоняться за мерицем было непростительной ошибкой. Этот наглец, несомненно, явился для того, чтобы превратить триумф Пьера в балаган. «Так не будет же этого!» Король с гордо поднятой головы прошествовал мимо красавца с бабочкой, заставив себя сосредоточиться на службе.